Глава девятая. Посещение Казани императором Петром Великим. Когда Нештатский мир, подписанный 30 августа 10 сентября 1721 года и завершивший Северную войну, обеспечил России выход в Балтийское море, Петр I приступил к исполнению своей заветной мечты — сделать страну посредницей в торговле между Европой и Азией. Он искал пути в богатую Индию. Один из таких путей проходил через Персию, но она в то время раздиралась между усобиями, и турки намеревались захватить её в свои руки. Пётр решил начать войну для защиты русской торговли и Каспийского моря. Он подготовил всё необходимое для похода против Персии, отправив суда с гвардией, артиллерией и продовольствием. Руководство сенатом, Он доверил генерал-прокурору П. И. Ягужинскому, которого называл своим оком. 15 мая 1722 года император выехал из Коломны на Струге в вместе с супругой. В его свете находились генерал-майор И. М. Головин, бывший молдавский господарь князь Дмитрий Кантемир, генерал-адмирал граф Ф. М. Апраксин, кабинет-секретарь Макаров полковник Шипов и другие. В Казань император прибыл 27 мая. Высокого гостя встретили в Казани пальбой из тринадцати пушек и колокольным звоном. Пётр прямо поехал в Благовещенский кафедральный собор, приложился к нетленным мощам святителя Гурия и принёс благодарственное молебствие. Из собора государь отправился к митрополиту Тихону, а потом посетил губернатора Алексея Петровича Султыкова. В тогдашней Казани с трудом нашлось приличное жилое помещение для императора. Для квартиры ему был избран небольшой каменный дом, примыкающий к нынешнему Петропавловскому собору. Пётр ценил время и в тот же день начал осматривать город. В губернаторской канцелярии он ознакомился со всеми текущими делами и запросил книгу, в которую записывались указы, отправляемые из канцелярии. Однако эта книга оказалась пропавшей, что вызвало у Петра подозрения в злоупотреблениях и сильный гнев. Он отдал приказ немедленно её найти, но книга так и не была обнаружена. Пётр не забыл об этом инциденте и, находясь уже далеко от Казани, издал строгий указ на имя А.П. салтукова «Посыл он к тебе» писал он. «В Казань, подъячий казанский, Иван Андреев. И верено тебе разыскать о записной книге, отпускаемым из Казани всяким указом, которая из казанской канцелярии утерялась? И чтоб ту и книгу, конечно, сыскать, и кто оную или украл, или для какого коварства укрыл, о всем подлинно исследовать как можно скорейше» этот розыск посылать в Астрахань немедленно, по последней мере, кончая к октябрю месяцу настоящего 1722 года. А кто в том виноватым явится, тех держать в Казани под крепким арестом. 28 мая Петр I осматривал казанские монастыри и церкви. В тот же день посетил татарскую Слободу и милостиво разговаривал с известными представителями татар. Обозревая город и проверяя казанские учреждения, Пётр не забывал и про общегосударственные дела. Из Казани он посылал указы и распоряжения разным лицам и по разным вопросам. Его неутомимая энергия, казалось, не нуждалась в отдыхе. Даже 30 мая, день своего рождения и пятидесятилетней летней годовщины, Пётр провёл среди беспрерывных забот о предстоящем походе и о разных государственных делах. Так, в этот день он писал к архиепископам Новгородскому и Псковскому о том, чтобы они избрали достойного пастыря в новую Иркутскую епархию. Тогда же он послал указ полковнику Пестрикову о выдаче 286 червонцев фабриканту и Тессу за разные работы. Затем собственноручно составил записку об определении молодых офицеров к разным должностям, сообразно их способностям. В Казани день 30 мая 1722 года ознаменовался решением известного фабриканта Михляева соорудить на свой счет храм во имя святых апостолов Петра и Павла в память пребывания Петра Великого в Казани. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Заботясь о развитии российской промышленности, Пётр Великий ещё в 1714 году основал в Казани суконную фабрику. И вот теперь ему представился случай осмотреть это казённое заведение. Фабрика, основанная Петром заочно, работала весьма вяло и была убыточна для казны. Шерсть покупалась, по крайней мере по счётам, слишком дорого, а сукно, солдатское, выходило низкокачественным. Причина этого заключалась частью в нерадивости первого управляющего фабрикой подполковника а п Грузенцева, частью в конкуренции частной суконной фабрики, принадлежащей купцу Ивану Афанасьевичу Михляеву. Последний был человеком неординарным и не было в те времена в казани другой персоны, вокруг которой ходило бы столько мифов и легенд. Начнем с того, что Иван Афанасьевич был не Михляевым, А Микляевым, о написании его фамилии через «Ха», появилось якобы в результате неправильного перевода надписи «Миклаов», обнаруженной на причащальной ложке из Петропавловского храма, построенного купцом за свой счет. Но это, как говорится, не факт, ибо есть тому и другие объяснения. Иван Афанасьевич происходил из села Русские алаты что в современном высокогорном районе Татарстана. Кем были предки Ивана Михляева, сегодня мы едва ли узнаем. Возможно, что служилыми людьми, но вероятнее всего крестьянами. На рубеже 17-18 столетий в России появилась особая группа торгующих крестьян, многие из которых разбогатели и стали миллионерами. Они откупались от своих помещиков, переходили в другие сословия и часто давали стране целые династии предпринимателей и меценатов. Алексей Иванович Клочков, российский краевед. Ну а Пётр I славился своим умением находить одарённых людей в самых разных социальных слоях. Михляев же к тому времени уже успел разбогатеть на торговле с татарами, башкирами и народами Западной Сибири пушниной, которую он потом перепродавал в Нижнем Новгороде, Брянске и Москве. Плюс... Он начал сочетать свои торговые операции с промышленной деятельностью, организовывал кожевенные заводы и завёл свои винокурни. Открытие суконной фабрики Михляева произошло за несколько лет до организации в Казани казённого шерстяного завода, и оборотистый Иван Афанасьевич стал в этом деле местным вершителем судеб, эдаким «полубогом», конкурировать с которым было практически невозможно. Впрочем, никакой конкуренции и речи не было. Михляевское сукно без задержки принималось казное для казанских полхов а сукно казённой мануфактуры часто браковалось. Однако Иван Афанасьевич воспринял появление казённого завода как прямое посягательство на свои кровные интересы. А тут ещё выяснилось, что Пётр Первый, пекшийся в первую очередь о налаживании работы казённого завода, собрался, если не полностью запретить фабрику Михляева, то во всяком случае отнять у купца его лучших мастеров, которые тогда были на вес золота. И вот на этом основании и возникла версия о том, что и А. Михляеву удалось откупиться только значительным денежным подношением в виде множества золотых и серебряных денег и жемчуга на двух блюдах. Утверждается, что и А. Михляев тесно сплелся с Никитой Алферовичем Кудрявцевым, казанским вице-губернатором, управляющим губернией в отсутствии губернатора Салтыкова. И, как следствие, на АП Грузинцева посыпались обвинения в разного рода злоупотреблениях, приписках и даже в умышленном производстве сукна ненадлежащего качества. В результате многочисленных доносов на имя Петра I положение АП Грузинцева стало настолько шатким, что он был практически отстранён от управления предприятием. Такого удара честный служака пережить не смог, и скоропостижно скончался в первые дни 1719 года. При этом нет сомнения, что его смерть ускорили интриги двух старых прохиндеев Н. А. Кудрявцева и И. А. Михайлева. Своим указом от 19 марта 1719 года Фёдор задним числом отстранил А.П. Грузинцева от заведования шерстяным предприятием, поручив вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву взять в своё ведение мастеров со всем заводом. Алексей Иванович Кулачков. Российский краевед. Однако историк, этнограф и краевед М.Н. пенигин описывает происходившее несколько иначе. По его версии, когда государь осмотрел фабрику Михляева и сравнил её отличное устройство с казённым, его поразила громадная разница в организации производств на двух фабриках. Разгневанный царь по своему обыкновению круто обошёлся с виновными в упущениях, досталось и подполковнику Грузинцеву. Михляева же Пётр Великий удостоил личного своего посещения, Долго беседовал с ним о подробностях фабричного производства и, заметив в Михляеве большую опытность, впоследствии пожаловал ему и казённую фабрику. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Пётр I не только осмотрел завод купца Михляева, но и посетил его дом. И вот там-то, как говорят, хозяин вынес ему груду золотых и серебряных монет, А хозяйка вручила большую чашу жемчуга с драгоценными камнями, и император, конечно же, остался весьма доволен таким патриотическим поступком Михляева. А потом вице-губернатор Н. А. Кудрявцев склонил дело в сторону передачи завода И. А. Михляеву. После смерти Михляева она случилась между 1728 и 1731 годами. Его вдова Евдокия Ивановна вместе со своим племянником Афанасием Дребловым получила от Анны Иоанновны привилегию на потомственное владение сухонной фабрикой и слободой. Несколько слов об упомянутом выше храме во имя святых апостолов Петра и Павла, построенном в городе Иа-Михляевом, в память пребывания Петра Великого в Казани. В 1720 году купец заключил два договора о поставке извести и камня к строению церкви Петра и Павла. Считается, что церковь строилась дважды, потому что в первый раз, по неискуству каменщиков, она развалилась. Как бы то ни было, в 1726 году, по другой версии, в 1728, году, она была построена и освящена. То есть, получается, что храм был задуман еще до приезда Петра Первого в Казань. Впрочем, хитроумный Иван Афанасьевич имел прекрасную возможность обыграть это совершенно случайное совпадение. Он сказал императору, «Вот, Ваше Величество, храм обновляю в честь святых апостолов Петра и Павла, будто нарочно подгадал к вашему приезду». И в июне 1722 года Петр Первый Если он туда действительно решил заглянуть, мог увидеть лишь большую стройплощадку возводимого собора. Петропавловский собор в купе с колокольней, домом и Амихлеева, остатками древнего храма Казьмы и Демьяна и хозяйственными постройками является собой единый архитектурный комплекс, все составляющие которого так или иначе взаимосвязаны и даже взаимозависимы. Алексей Иванович Кулачков, российский краевед. По сути, получается, что купцу Михляеву удалось устроить себе в Казани самый настоящий парадис – рай земной. Да и храм у него вышел на славу. Он и поныне считается одним из ярчайших образцов стиля барокха Петровской эпохи, а для казанского провинциального зодчества его архитектура и вовсе уникальна. Ещё следует отметить, что Пётр I, лично осматривая промышленные предприятия в Казани, не оставил без внимания и Казанское адмиралтейство. Известно, что идея создания русского флота всецело принадлежит Петру, а корабли в то время строились из дерева. Поэтому император обратил особое внимание на сохранение лесов. Крепкие породы деревьев объявили заповедными дуб, вяз, калён, ясень, лиственница и мачтовая сосна. А владельцы лесов, под страхом смертной казни, не должны были рубить заповедные деревья на свои личные нужды. Все подобного рода деревья были описаны и сохранялись исключительно для нужд флота. Конечно же, основное внимание было обращено на сохранение лесов в соседних с Санск-Петербургом провинциях. Но из-за того, что Казанская губерния обладала лесными богатствами и могла сообщаться с Петербургом водным путем, все правила о сохранении лесов имели равную силу и в ней. Лес заготавливался по распоряжению казанского коменданта рабочими людьми по найму, под надзором специальных чиновников. Согласно указам Петра, следовало строжайше охранять леса Казанской губернии, производить опись заповедных лесов и разводить дубовые рощи в удобных местах. И всё же, несмотря на такие строгие предупредительные меры, Леса уничтожались весьма быстро. Уехал Пётр I из Казани 8 июня 1722 года, и в день отъезда он всё ещё занимался делами по адмиралтейству. После личного осмотра и распоряжения Петра Великого на Казанской верфи стали усиленно строить для Каспийской флотилии бомбардирские корабли, фрегаты бриги, транспорты и галеоты, с принадлежащими к ним лёгкими грибными судами. Кроме мореходных судов, строились также так называемые эмбинские боты, или канонирские лодки для Астраханского порта, для разъезда в стражи по Эмбе и опасений нападения киргизской саков и прочих народов. Боты годились и для разъездов по Волге. С 1722 года на верфи Казанского адмиралтейства всего построено было около 400 различных судов. Обыкновенно спускали их в мае месяце во время полноводья. Дни спуска судов праздновались в Казани с особенным торжеством и пышною церемонией. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед.